Глава 9. Утро следующего дня началось для меня с цветочного аромата. Он был таким сильным, будто я проснулась посреди оранжереи, а не в своей постели. Моя тальма каждый день приносила свежий букет, но никогда ещё запах цветов не был так ярок, как в это утро. Сев на кровати, я огляделась, а после, так ничего и не найдя, пожала плечами и поднялась с постели. Потянувшись, Я накинула лёгкий халат и направилась к двери. И вот, когда я её распахнула, боги, изумлённо притянула я и обвела взглядом гостиную, уставленную цветами. "Откуда всё это?" спросила я Тальму, как раз ставившую на стол вазочку с небольшим, но очаровательным букетом из полевых цветов. Впрочем, Одарили меня не только полевыми цветами, но и срезанными в оранжерее, быть может, в цветнике, а может и доставленными из ближайшего города. Это живо напомнило мне утро после дня моего рождения, знак внимания, показавший, что я не оставила своих гостей равнодушными. После мне ещё присылали цветы, не так щедро, конечно, но они были. Впрочем, с моментом моего появления во дворце всякие подношения закончились, и вдруг Это цветочное море. Заинтригованная, я прошлась вдоль вас с букетами и приметила записку. Открыв её, я прочитала и хмыкнула. Очаровательный Квинингер. Я рассмеялась. Меня назвали воительницей. Впрочем, Квинингеры поклонялись иному богу. Они поклонялись Кингерду, богу славы и побед. Этот культ давно остался в прошлом и даже считался языческим. И уж точно никто бы нынче не надел бы на женщину доспехов, не вручил бы ей оружия и уж тем более не выпустил на поле боя. Когда-то давно квиненгерны не мали на службу и считалось, что они лучшие телохранители. И в сражении эти женщины бились с мужчинами плечом к плечу. Но всё это сегодня считалось недопустимой дикостью. Время квиненгер Окончательно миновало лет 500 назад, и теперь они стали всего лишь легендой. Значит, скачки, усмехнулась я себе под нос и взяла записку из следующего букета. Милый мотылёк, трепетание ваших крылышек ранило меня в самое сердце. Искренне ваш К. Ка. Какая пошлость, фыркнула я и перешла к следующей записке. Не во всех букетах были записки. Кто-то из дарителей решил остаться неизвестным, а кто-то и просто желал доброго утра, обходясь без всяких эпитетов и намёков на флирт, но показав своё доброе отношение. Такие подписывались полным именем. И всё-таки более всего меня заинтересовал один единственный букет тех самых полевых цветов, которые принесли последним. Наверное, именно своей незатейливостью И записка тоже имелась, только было там всего одно слово: "Очарован". Но ни подписи, ни даже одного инициала. "Кто принёс?" спросила я Тальму, расправлявшую цветущие ветки в одной из ваз. "Этот букет кто доставил?" "Локей, ваша милость", ответила она, посмотрев на меня. "Почти все цветы принесли дворцовые лакеи. Вот тот", она указала на другой букет, стоявшей рядом с полевыми цветами. Слуга его милости барона Гарда принёс. Я протянула руку, взяла записку и прочитала. И всё-таки я бы вас обошёл. Оспорите? Если да, то я в вашем распоряжении. Расмеявшись, я так и представила барона, потирающего руки в предвкушении новых скачек. Однако его записку я отложила и вернулась к полевым цветам. Воображение нарисовало мне свойственную мне романтическую картину, как некий мужчина, выехав с утра на прогулку, собирает для меня простой, но очаровательнейший букет. И на месте этого мужчины я видела только одного его величие. На ведь и вправду, кто был бы немногословен и вовсе обошёлся без подписи. Только он Ох, прошептала я, после подняла букет к лицу и вдохнула приятный и простой аромат. Чудесно. Её светлость велела явиться к ней, как только вы проснётесь, произнесла служанка, вернув меня с облаков. Охнув, я порывисто обернулась к ней и возмутилась, от чего же сразу не доложила? Так докладываю же, ответила она, чуть обиженно. Вы только проснуться изволили. Минут 5 как встали. Вот я вам почти сразу и говорю, а до этого вы меня про цветы спрашивали, а теперь я доложила. Приготовь моё сиреневое платье, приказала я и удалилась в умывальную, чтобы привести себя в порядок. И пока я умывалась, одевалась и сидела перед зеркалом, ожидая, когда Тальма причешет меня, мысли то и дело крутились вокруг букетика и этого единственного слова: "очарован". Я уговорила себя, что прислать его мне мог кто угодно, но воображение упорно рисовало государя с полумечтательной улыбкой на устах, когда он срывал для меня цветы. Но вскоре почувствовала раздражение. Вот ещё новость. Никогда не страдала от девичьих грёз, а тут вдруг летаю в облаках и улыбаюсь. Я посмотрела на своё отражение и фыркнула. Э, вправду улыбаюсь. Глупей какая, проворчала и поджала губы, чтобы они перестали растягиваться в глупую ухмылочку. Да что же вы всё гневаетесь, ваша милость, всплеснула руками Тальма. Ничего я не глупая, но не перебивать же мне вас было, пока вы про цветы спрашивали. Простите, коли рассердила, впредь этого уже не повторится. Я встретилась с ней взглядом через отражение и отмахнулась. Я вовсе не гневаю и Стальма, заканчивая причёской. Так вот одну шпильку я осталась вколоть, сказала она, и воткнув шпильку, увенчанную жемчужиной, отошла на шаг назад и улыбнулась. Ну и красавица живая, ваша милость, гляжу и наглядеться не могу. Благодарю, ответила я Рассеина и поднялась с низкого кресла, на котором сидела. Завтракать подавать, ваша милость. Позже, снова отмахнулась я, сначала схожу к её светlosti. Исхудаете, госпожа. Служанку Коризнина покачала головой. Я отвечать не стала. Вбросив на себя в зеркало последний взгляд, я направилась к дверям, но прежде вновь вдохнула аромат полевых цветов и поспешила к герцогине. Настроение у меня было превосходным. Таким же превосходным было настроение у её светлости. И как только я вошла к ней в комнаты и присела в реверансе, моя покровительница, сидевшая в кресле, протянула ко мне руку и позвала: "Шанри, с дитям моё, иди же ко мне". Поспешив исполнить её повеление, я опустилась перед ней на одно колено и замерла, глядя герцогине в глаза. Ана ласково потрепала меня по щеке и накрыла ладонью мою руку, уже покоившуюся во второй ладони её светлости. "Каков успех, дитя моё?" негромко произнесла герцогиня. "Вы произвели фурор вашей выхыткой, и ещё и я с этими ставками подогрела интерес и азарт. Мы с вами славно сыграли. Половина двора от вас в восторге, вторая половина готова закидать камнями. Но главное, Она склонилась к моему уху и прошептала: "Как он смотрел на вас, как смотрел?" Я подумала, он съест вас взглядом. Мы на верном пути, девочка моя. Затем распрямилась и продолжила не громко, но уже не шёпотом: "Вы видели лицо графини? Кислее физиономии я не видела". И я светлость весело рассмеялась. Я улыбнулась, и герцогиня отпустила меня. Распрямившись, я склонила голову, пропуская её светлость. Моя покровительница отошла к зеркалу, оглядела себя и, выслушав восторженные комплименты от своих фрейлин, обернулась. "Дети мои, сегодня чудесный день. Не будем терять времени и отправимся на прогулку. Сегодня я желаю развлекаться". "Шанрис", я ответила внимательным взглядом. "Вы пока свободны, но я непременно жду вас в парке". Скоро я присоединюсь к вам, Ваша Светлость. Я присела в реверансе и поспешила вернуться к себе, пока моя утроба не начала выводить непристойные рулады, голод всё-таки начал ощущаться. А пока Тальма бегала на кухню, я сидела за столом, рассматривала безвкусный букет и продолжала фантазировать. Так и летала в облаках, пока не вернулась служанка. Она закончила мои грёзы одним движением, убрала букет со стола и заменила его завтраком. Неодобрительно покосившись на неё, я вздохнула и признала, что хватит уже мечтать и строить воздушные замки, пора бы вспомнить о насущном. И пока насыщалась, заставила себя даже не смотреть в сторону букета. Во-первых, неизвестно от кого сие подношение, а во-вторых, может, ещё и не своими руками собирали, а попросту отправили прислугу. И после этих мыслей ореол вокруг букета померк. Так что свои комнаты я покидала уже собранная и готовая к дальнейшим военным действиям. Я особо не раздумывала, зачем нужна её светлости. Раз призвала за день до моего дежурства при ней, значит, или хочет поговорить, или же дать какое-то указание. Выйдя из дворца, я узнала у стражи, в какую сторону отправилась герцогиня Аританская, а затем проследовала туда, думая, что придётся пройти большую половину парка, пока отыщу свою покровительницу, однако нашла её я очень скоро. Её светлость расположилась на лужайке, на которую выходили окна королевского кабинета и его покоев, и затеяла батфлен. Игру, в которой мяч ловили сачками. Сачки эти назывались ловцами и отличались от тех, которыми ловят бабочек, меньшим диаметром и твёрдым каркасом и краями, позволявшими подобрать мяч с земли. Игра была занимательной и весёлой. Мы с Амберле обожали её. Играть в неё нам не мешало даже малое количество участников: я, она и лакей, кидавший нам мяч. Да что там, именно в таком составе мы и любили батфлен. потому что можно было броситься к мячу и вещая и выкрикивая что-нибудь этаке мешать друг другу. Конечно же, мы упускали мяч, и потом заливисто хохоча и толкаясь, мы пытались накинуть сачок на мяч, подхватить его и поднять, объявляя свою победу. Когда приходилось играть с родителями или с другими девочками, нам становилось невыразимо скучно, потому что вести себя полагалось более пристойно и терпеть весь тот пыл, который и делал Battlefield по-настоящему увлекательным. В игре затейной фрейлинами её светлости всё было намного спокойнее и приличнее, чем у нас с моей сестрицей. Всего в игре участвовало пятеро. Шестой была сама герцогиня. Они составили две команды, перемешанные между собой. Мяч кидала та, у кого он оказался в сачке. Если на противоположной стороне лужайки его не смогли поймать, и мяч покатился по траве, то, конечно же, за ним кидались в догонку, но мешали друг другу лишь сачками. Вроде и увлекательно, но не было того щемячего восторга, хорошо мне знакомого. И я даже невольно вздохнула, вспомнив об Амбер. Мне её ужасно не хватало, и я безмерно тосковала по своей родственнице. А вот и вы, Шанрис, воскликнула разрумянившаяся герцогиня. Смените же меня скорее, я уже вздохнуть не могу. Я бы даже скептически хмыкнула, зная, как надо играть, чтобы не хватало сил для полноценного вздоха. Но уважение и рамки приличий не позволили мне это сделать. Поэтому я просто поклонилась и поспешила спасти её светлость. И когда встала на её место, то обнаружила на скамейке, скрытой до этого кустами, барона Гарда. Искренне улыбнувшись ему, я попросила От чего ваша милость отсиживается в кустах? Неужели опасаетесь, что женщины победят вас и в батфлее? О, -о, -о возмущённо притянул барон. Это уже прямой вызов, ваша милость. Но я его не приму, тут же ответил он. Я буду лишним игроком, к тому же я увлекаюсь и могу нечаянно обидеть даму резким движением, а этого делать мне вовсе не хочется. Ваша милость, я с радостью уступлю вам свой сачок, мгновенно отозвалась Примфрейлина. Мне привычней стоять подле моей госпожи, а не состязаться в удали с тем, в ком ещё кипит задор. Я перевела взгляд на герцогиню. Она уже успела сесть на скамейку. Её светлость некоторое время смотрела на окно кабинета своего племянника, а после расслабилась и махнула рукой. В самом деле, фьер, идите и смените графиню. Мы с ней дамы почтенного возраста, и это нам пристало сидеть на скамейке и наблюдать за играми молодых людей. Дитя моё, это было уже обращено ко мне. Не вздумайте позволить его милости выиграть у вас. Клянусь, заверила я и широко улыбнулась, уже чувствуя азарт. С бароном я была уверена, игра пойдёт веселей. Однако гард, уже направлявшийся к примфрейлине, вдруг остановился и обернулся к герцогине. "Ваша светлость, её милость повергает меня в трепет", пожаловался барон. "Вы видите эту кровожадную ухмылку на устах очаровательного создания. Сдаётся мне, что под этой милой личиной скрывается чудовище". "Идите смело, ваша милость, я вас не съем", заверила ягарда. "Может и кушу разок, но вы выживете". Впер немедленно прекратите бояться. Заберите сачок у графини Виктинген и займите её место, приказала герцогиня. Покорюсь, склонил голову барон, опустил плечи и голову и будто осуждённый на казнь дошёл до примфрейлины под весёлый женский смех. Быть может, вдруг донеслось с противоположной стороны лужайки, и все взгляды устремились на Керстен, смущённо опустившую глаза. Быть может, господин барон желает играть на нашей стороне? У нас безопасней. Вот уж нет, фыркнула герцогиня. Этот его милость ещё заплывёт жирком, станет неповоротливым и изнеженным. Пусть уж лучше Шанриз заставит его побегать. Это будет восхитительное зрелище. Её взгляд снова скользнул в окно, и я заметила, как уголки губ дрогнули в улыбке. Я не оборачивалась, но довольное лицо и её светлость хватило, чтобы понять, Нас всё-таки услышали и заинтересовались. Но ну, держитесь, Ваша милость, в притворной угрозе пообещал Гарт. Щедить не буду. Очень на это надеюсь, Ваша милость, ответила я и добавила, значительно понизив тон. Я хочу получить удовольствие от игры. Я вас услышал, хмыкнул барон, разом разгадав причину моего призыва. Только уж обещайте не обижаться, если невольно сделаю вам неприятно. Я и вправду легко и быстро увлекаюсь. Клянусь, улыбнулась я. Гард обернулся к остальным игрокам. У кого мяч? И мяч полетел в противоположную сторону поля. Так как нас играло шестеро, а игроки из противоположных лагерей должны быть смешаны, то делились мы следующим образом. Я, и графиня Энкит, супруга одного из сановников его величества А также одна из четырёх антфрейлин были представителями нашего лагеря на этой стороне. А напротивположенной как раз оказалась Керсти. Барон же был из вражеского стана, и пары его союзниц стояли по бокам от баронессы Вендит. Мяч бросила графиня, но заметно расстроенная Керстин его упустила, и фрейлины занялись своей вялой борьбой. Выиграла вторая антфрейлина, и команда его милости записала на свой счёт очко. А потом мяч полетел в нас. Барон успел первым, он уже потянулся, чтобы поймать мяч, но я ударила древком своего ловца по ловцу противника, и упущенный снаряд, отскочив от абатка, на которой была натянута сетка, покатился по траве. Однако поймать мяч я всё равно не успела, потому что Гарта погнал меня в два широких шага, заступил дорогу и Я оттолкнула его бедром, а после катнула мячик в сторону графини Энкет. Её сиятельство подставила сачок, и мы забрали очко. "Браво, Жан-Риз", намеренно громко воскликнула герцогиня. "Маленькая негодница", барон нацелил на меня сачок. Теперь я окончательно вас понял. Я отцелитовала ему лавцом, и игра закипела. И если поначалу страсти накалились только на нашей стороне, то вскоре увлеклись и фрейлины, стоявшие напротив. Теперь наши возбуждённые голоса перекрывали голоса её светлости, занимавшейся всё это время привлечением королевского внимания, более ей усилий не требовалось. Да и сама герцогиня, вдруг заинтересовавшись, увлеклась батфленом, забыв про свои интриги. Она умудрялась переживать за всех сразу. Шанрис, не поддавайтесь! Фьердо, да что вы за растяпа такой? Керсти мяч у вас перед глазами. Альяна, вы там не умерли? Совершенно не шевелитесь. Как же так можно, дамы, как же так? Вы совершенно не умеете играть. Зачем я отдала лавца? О, мои бедные нервы. Ваше сиятельство, ваша милость! Вторили герцогини возмущённые возгласы барона Гарда, когда мы с графиней Энкит налетели на него с двух сторон. Я уже и не знаю, жив ли я. Как вам не совестно, ваша милость, опять отвечала графиня. В вас совершенно нет совести. Немедленно уберите ловца от меча и отдайте его хрупким женщинам. Хрупким? восклицал он потрясённый. Баронесса, вы пытаетесь насадить меня на вертел? Вы обещали не жаловаться, отмахивалась я, пихая в борьбе оборона ручкой ловца в живот уже в третий раз подряд. Да как вы можете противостоять нашей красоте и изяществу, возмущалась графиня, раскрасневшись до кончиков ушей. Ваша красота убивает, ответил гард и полетел на траву, окончательно снесённый с ног. Эгей! издала торжествующий клич графиня Энкет и забрала мяч в свой сачок. За время игры у нас появились зрители. Привлечённые возгласами и смехом, к нам подходили придворные. Я мало внимания обращала на сторонние звуки, полностью поглощённая игрой. Кажется, кто-то попросил позволения присоединиться к игре, однако наш состав так и не изменился. А ещё нас поддерживали. Придворные выбирали своего фаворита, несмотря на наличие двух команд, и самым популярным игроком стал барон Гарт. Чем его бессовестная милость и воспользовался. Теперь он то страдал и взывал к публике, требуя у неё сочувствия, то ликовал, опять же вызывая и требуя уже восторга. Всё это заметно сказалось на ботфлении. Азарт и темп игры снизился и заодно и удовольствие. С досады я не удержалась и ткнула древком ловца Боронова в живот, после чего тот красиво повалился на траву и так же красиво умер. Не став себе отказывать в удовольствии, я поставила ему ногу на грудь и, вскинув сачок, провозгласила подобно полководцу: "Враг повержен, победа за нами. Виват Фрейлинам её светлости!" Подхватила мой клич графиня Энкет. Прошу заметить, что я ещё трепыхаюсь, донеслой с земли, и её сиятельство накрыло лицо барона сеткой сачка. "Противник пал", объявила она. Всё остальное домыслы и предсмертные конвульсии. Неоспоримо, важно кивнула я, и Керсти жарко откликнулась. Да, барон вы привели нашу армию к разгрому, возмутилась одна из соратниц Гарда с другой стороны луга. Как славно, что мы тоже фрейлины её светлости, философски произнесла её боевая подруга. Стало быть, из проигравших здесь только неженка мажордом. Серфиер вомилость укоризненно покачал головой. И не слезинки над павшим товарищем, женщины, патетично воскликнул он и поднялся на ноги. Благодарю за игру, я недурно развлёкся. И пусть я помят, но дух мой не сломлен. Фьер, похожа нынче вы один в проигравших. Так оставьте победителям праздновать их победу и идите ко мне, весело позвала герцогиня. Я обернулась и наконец поприветствовала придворных лёгким поклоном, а затем посмотрела выше и увидела государя, сидевшего на подоконнике открытого Настиш окна. Он поднял руку, первым приветствуя меня, после одарил аплодисментами и сразу же исчез из поля зрения. Шанри, дитя моё, идите к нам, послышался голос её светлости, и я поспешила к своей покровительнице. Герцогиня посверкивала довольным взором. Дамы и господа, позвольте вас поздравить, теперь нас с вами запишут в декари, а повестила нас наша госпожа. Но мы не будем по этому поводу плакать и огорчаться. Что может быть восхитительней, чем умение позволить себе наслаждаться жизнью в собственное удовольствие. Декарка это так мило, и мне достался её многозначительный взгляд, давший понять, что и этот день прожит нами не впустую. Так половина дня и пролетела в забавах и веселье. И надо заметить, что общество её светлости заметно выросло. Придворные сделали вывод, что с нами может быть весело, а потому свита герцогини Аританской заметно выросла. Я сопровождала её светлость всю прогулку и лишь на обеде встретилась с дядушкой, с которым желала поговориться вчерашнего дня. О том, чтобы провести время наедине, я попросила его ещё с вечера, когда мы возвращались с пикника. Граф назначил час свидания, к которому я и явилась. Отпрашиваться у герцогини не пришлось. Сегодня всё ещё был мой свободный от службы день, и в покоях я ей была не нужна. Тропезничали мы у дядушки в покоях, когда я переоделась к обеду и явилась к нему. Его сиятельство ещё не вернулся, но лакей пропустил меня и проводил к столу, накрытому на две персоны. Садиться без дяди я не стала, потому отошла к окну и устремила в него рассеянный взор. Несмотря на обеденное время, парк не пустовал. Я увидела её высочество в сопровождении нескольких фрейлин. Принцесса заметно спешила куда-то, и мне стало любопытно, куда же может опаздывать сестра короля, находясь в резиденции. У меня даже мелькнула мысль, что она идёт на тайное свидание или же участвует в заговоре, потому что фрейлины несколько раз вертели головами, будто озирались. И если жизнь Селии меня мало волновала, то вот заговор. Непротив же брата она что-то затевает. По законам Камерата женщина не имеет права на престол, будь она хоть трижды королевской дочерью, первенцем и образованной лучшей любового мужчины. Ещё лет 500 назад подобное было не редким явлением, но в современном мире мужчины окончательно подавили женщин в правах и возможностях. Возмутительно. Но если против брата она строить козни не могла, то против герцогини и меня запросто. Прикусив губу, Я перешагнула с ноги на ногу, пока ещё удерживая в узде собственные нравы, но вскоре фыркнула и, пообещав себе загладить вину перед его сиятельством, поспешила покинуть покои главы рода. Поступок был достойным девицы Тенерис, а не фрейлины её светлости герцогини Аританской, родной тётушки государя Камерата, но раз уж мне позволили быть с тобой, то хотя бы одним глазком. Затея оказалась почти провальной. Я видела лишь часть пути принцессы, но куда он ведёт её, не знала. Да и парк был огромен, но внутреннее чутьё подсказывало, что направлялась она в ту часть, которая была наименее посещаемой. Стараясь двигаться быстро, но не настолько, чтобы привлечь чьё-нибудь внимание, я следовала по аллейкам, пока было приметно Опасле свернула на ухоженный газон, скрытый густой растительностью, и вот тут я уже почти бежала, пока не вынырнула на очередную дорожку. Здесь я остановилась и закрутила головой, пытаясь понять, куда идти дальше. Определить было сложно, и я уже начала сердиться на себя за порыв. Несусветная глупость. Так и вовсе можно попасть в историю. Крайне неумное решение. И я решила вернуться. Ещё немного пройтись, а после непременно вернуться. Так и сделала. Впрочем, далеко не ушла, всего лишь шагов 10. До слуха донеслись женские голоса, указав направление. Мне оставалось лишь отругать себя за ненужное любопытство и поспешить в их направлении. Впереди был старый фонтан с растрескавшейся мраморной чашей. Воды в нём уже не было, и вроде бы совсем собирались убрать, но пока не трогали по просьбе её светлости. Кажется, здесь некогда было её любимое место для прогулок. Что-то такое рассказывала мне Керсти, когда ещё только знакомила с резиденцией. Подобраться к фонтану было сложно, да и фрейлины её высочества заняли круговую оборону, но прошмыгнуть за деревьями и встать так, чтобы хотя бы слышать, о чём говорят, было можно. А больше вам не было и не нужно. И прокравшись, я спряталась в живописных зарослях, умоляя Хэла скрыть моё любопытство. Вы ничего не слышали? спросила одна из фрейлин. Нет, это ветер, пожала плечами вторая, и я возвела глаза к верхушкам деревьев, благодаря своего покровителя. Где же он? сердито вопросила Селия. Я и так рискую, придя сюда. Договорить она не успела, потому что появился тот, кого она ожидала. Наконец-то. Брысь. Это уже явно относилось к наперсницам принцессы. Прошу простить, произнёс знакомый мужской голос, но его владельца я так и не смогла опознать по двум словам. И это всё? возмутилась Селия. Дальше голоса звучали приглушённо, пока принцесса вновь не воскликнула: Небо, зачем вы так со мной? Отчего вы стали так холодны? Душа моя, ответил Герца Кришим, наконец открыв, кто находится по ту сторону живой изгороди. К чему эти страсти? Вы же знаете, как я к вам отношусь. Поверьте, ничего не изменилось. Зачем эти записки и ультиматумы? Ого, я была настолько ошалела от открытия, что даже пропустила продолжение их разговора. Впрочем, говорили они вновь тихо, и я всё равно ничего бы не сумела понять. Лишь напоследок её высочество, вновь забившись, сердито произнесла: "Надеюсь, сегодня ты сдержишь обещание". "Я приду, клянусь", ответил он, и вскоре свидание было окончено. Дождавшись, когда принцесса с фрейлинами уйдут, я вытянула шею, пытаясь понять, ушёл ли Игерцик, но у фонтана было тихо. Вновь помолившись Хэлу, я поспешила покинуть своё убежище и вернуться к дяде, который наверняка уже успел рассердиться. Я сделала шаг на дорожку и попятилась назад. Его светлость стоял неподалёку. Он заложил руки за голову и глядел на небо. Мечтательности на его лице не было, он кривился. Кажется, ему свидание радости не принесло. Разумеется, дело могло быть в нём. Но он уж точно не был похож на счастливого влюблённого. Я сделала ещё один шаг назад, каблучок попал на камешек, и, охнув, я едва сумела удержать равновесие. Герциг повернул голову на звук, и глаза его удивлённо расширились. Ваша милость, что вы тут делаете? Выдохнув, я чуть нервно поправила причёску и расправила плечи. Доброго дня, ваша светлость. После вздёрнула подбородок и прошла мимо него, отчаянно ругая себя за поспешность. Впрочем, как обычно, не успела сделать и лишнего шага, Герцик перехватил меня за локоть. Обернувшись, я в гневе свела брови. Что вы себе позволяете, ваша светлость? Вы не ответили на вопрос, ваша милость, произнёс Ришим. Что вы здесь делаете? Выдернув руку, я развернулась к нему и прищурилась. А почему вы спрашиваете? Или же эта часть парка считается вашей собственностью, и мне не позволено здесь прогуливаться? Вот как, Герцик усмехнулся и склонил голову к плечу. А вы предпочитаете для прогулок всякие уединённые и таинственные местечки? Так это таинственное уединённое местечко, спросила я в ответ. И вы здесь? И раз вы находитесь в таинственном и уединённом местечке, значит у вас было какое-то таинственное дельце. Как и у вас, похоже, усмехнувшись, заметил его светлость. Надеюсь, у вас хватит чести не выдумывать из этого очередную сплетню, отчеканила я. Мне хватит чести, произнёс герцог, и его взгляд вдруг стал пытливым. А вам? Вам хватит чести? Я уже собралась не понять намёка и правотно оскорбиться, но его светлость поднял руку, останавливая меня. Думаю, мы поняли друг друга и не станем доходить до абсурда, упражняясь в острословии. Вы, кажется, торопились? Прощайте, фыркнула я и прошествовала дальше, однако Шанрис. Вольное обращение я проигнорировала, и Герцк позвал иначе. Ваше милость, Я остановилась, коротко вздохнула и обернулась. Ришам вдруг показался мне растерянным и слегка смущённым. Хотела оставить в тайне, но мне всё-таки хочется узнать. Понравились ли вам цветы? Дар был скромен, но я собирал букет с чистыми помыслами. От чего-то мне показалось, что вы, а, впрочем, неважно. Всего доброго, ваша милость. После этого он развернулся и устремился в противоположную сторону, а я я испытала целую гамму чувств: осознание, возмущение, в конце концов. Тот самый простой и милый букет был прислан мне моим недругом. Вовсе не король собирал его собственноручно, а герцог Кришем. Лучше бы уж он промолчал, как собирался правослово, чем так огорчать. И в таком вот взвинченном, обманутом пустыми грёзами состоянии Я устремилась к дядеушке. И как это понимать? Его сиятельство стоял у окна, в которое я сама смотрела ещё не так давно. Он скрестил руки на груди и сурово вопросил: "Где вы были, Шанрис? Я сейчас вам всё-всё расскажу, ваше сиятельство. Позвольте только перевести дыхание", ответила я и упала на стул. Дядя скептически хмыкнул и подошёл к столу. Судя по всему, он так и не притронулся к еде, ждал меня. Впрочем, граф был воспитанным человеком, и раз уж мы должны были отобедать вдвоём, то он и не мог начать в одиночестве. Простите меня, дядешка, произнесла Яса с искренним раскаяньем. Как вы уже знаете, я пришла вовремя, а пока ждала вас, увидела в окно, я обернулась, убеждаясь, что поблизости нет прислуги, после понизила голос и договорила: Я увидела принцессу Она куда-то спешила со своими фрейлинами, и мне показалось это подозрительным. Поэтому я ушла и последовала за ней. "Боги!" всплеснул руками граф. "Вы же не в отчем доме, и подобные дурачество вам могут не простить. Пока вас защищает от нападк её светлость. Для всего света она покровительствует, а возможно и диктует вам столь своеобразное поведение. Но преследовать принцессу?" Он покачал головой. Однако присел на стул и спросил: "И что же вы обнаружили?" И я рассказала ему всё, что произошло. Хотелось умолчать о том, как глупо я попалась до да никому-нибудь, а самому герцогу Ришему, но решила этого не делать. Если уж совершена страшная ошибка, то, может быть, дядешка подскажет, как её исправить. Его сиятельство слушал внимательно, никак не высказывая ни изумления, ни негодования, ни даже особой задумчивости. Он хранил на лице непроницаемое выражение, а когда я закончила, откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки и протянул: "Мм, да, стало быть, имеет место тайная связь". Граф подался вперёд, теперь уложил руки на стол и сцепил пальцы в замок. При дворе одно время ходили подобные подозрения, но потом как-то всё улеглось. Все пришли к выводу, что тут имеет место крепкая дружба с графиней и, как следствие, поддержка главы рода и её покойного мужа. А выходит выходит вся эта дружба может быть основана на связи с главой рода, вполне в духе герцога. Забавно. Значит, можно дать принцессе повод разочароваться в возлюбленном, и она станет его врагом. Только как? Надо подумать, надо всё хорошенько обдумать. Если вбить клин между Селией и семьей Каиришемов, то можно повернуть её лицом к нам, а это значительное усиление. Тётушка сумела бы прибрать принцессу к рукам, и это был бы сокрушительный удар по выскочке. Как же всё можно славно повернуть? Плохо лишь, он посмотрел на меня, что Ришем вас заметил. Теперь он может предотвратить наши дальнейшие действия. И пустить новую сплетню, проворчала я. Граф усмехнулся и махнул рукой. Дитя моё, чтобы пустить сплетню, не нужен прецедент. На то она и сплетня. То, что вы вчера покончили с одной, не означает, что взамен не подготовлены ещё 10. В любом случае не думаю, что он начнёт говорить, что видел вас вместе с своего свидания с её высочеством, потому что вы тогда скажете, что там делали. И пусть у них будет 100 свидетелей, которые скажут, будто это вы встречались там тайно. Мы найдём в ответ свидетелей не меньше. Нет, это глупо и не принесёт никому из нас пользы. Разве что вновь всколыхнёт старые подозрения, сотню недружеских взаимоотношений герцога и принцессы? Хм. А ведь графиню можно выставить сводней. Нет, ни для кого не секрет, на чьё место воспрочит герцогиня. Осталось быть можно выкрутить всю эту историю против нас, да ещё так, что нас размажут как мох по стеклу. Я с интересом слушала дядюшкины рассуждения, открывая для себя то, о чём сама не думала. Да что там, мне не хватало опыта и искушённости, чтобы представить подобное и просчитать последствия, но внимая его сиятельству, я кивала, полностью соглашаясь с ним. Даже было обидно, что имея подобное оружие, мы не можем им воспользоваться. Дядя был прав, королю подобные скандалы ни к чему. Ему проще убрать родную тётку из дворца, чем признать, что сестра вела себя вульгарно и недопустимо. Может, и Ришемо уберёт с глаз подальше, даже изгонит Серпину, но нам от этого пользы уже не будет, потому что породу Долла будет нанесён такой удар. что мы оправимся ещё очень-очень нескоро и уж о чём не придётся мечтать, так это о выгодном замужестве. Я-то переживу, а вот Амберлиано необходимо. Досадно. Впрочем, и Ришему раздувать эту историю нет смысла. Пасть её жертвой мог и он сам. Теперь мне было понятно, почему Ришем так легко отпустил меня, и я снова разозлилась на герцога, ещё и этот злощастный букет, обманувший мои ожидания. Надо же, впервые позволила себе романтические фантазии и так сразу же получила аплеуху. А раз так, то и нечего забивать себе голову всякой чепухой. Никогда я этим не страдала, и начинать стало быть незачем. Не любви я ожидаю от государя, совсем не любви, и пусть она станет рычагом, но не для меня. Есть ещё кое-что сказала я, решив рассказать и про букет. И когда закончила, спросила: Как думаете, дядюшка, к чему бы это? Он по-прежнему желает вскружить мне голову? Вы говорили, он выглядел смущённым, я кивнула, и его сиятельство усмехнулся. Любопытно. Впервые я слышу о его смущении. Обычно он действует напористо и нагло. Его обаяние, напор и широкие жесты действуют безотказно. Но вы не впечатлительны, удивиться, что уже показали. Я ожидал, что буду увещевать вас, доказывать, быть может, бронить, но ещё ни разу не пришлось вас отдёргивать. Весьма здравые рассуждения Иноров. Я бы назвал его расчётливым. Это удивляет и радует. Я знаю, чего хочу, улыбнулась я. И привыкла добиваться чего хочу. А иначе не было смысла затевать И это немного пугает, вновь усмехнулся дядя. Порой мне кажется, что в вашей юной головке зреет свой собственный замысел, и от того вы перекраиваете чужие планы и меняете указания. Учтите, Шанни, играть против всех у вас не выйдет. Я не собираюсь играть против всех, дядушка, ответила я. И уж точно не собираюсь вредить своему роду. Но моих слов о собственном замысле вы не опровергли, заметил граф. Я жду пояснений, дитя моё. Оказаться между жирновами я не желаю в Опсе. Если не готовы открываться сейчас, я не стану настаивать, но отойти их от меня совсем у вас не выйдет. Я баронесса Тенерис Дола, ваше сиятельство, и выросла в уважении к своим предкам и почитании главы рода. Вам не стоит во мне сомневаться. Мы некоторое время мерились взглядами, А после я отщипнула кусочек всё ещё мягкой булочки и свернула беседу в иную сторону. Я хотела с вами посоветоваться, дядюшка. Мне кажется, пришла пора делать из противников союзников. И по тому хотела спросить, к кому вы посоветуете подойти и каким рычагом воспользоваться. Это хороший вопрос. Граф не стал настаивать на продолжении прежней темы. Он поднял колокольчик, призвав слугу, и распорядился заменить остывшую пищу на горячую. Потом перевёл на меня взгляд и продолжил: "Думаю, нам стоит обратить внимание вот на кого. Мы проговорили столько, сколько было возможно. К сожалению, немалую часть времени я потратила на слежку за принцессой, однако свои плоды она принесла, а значит, сказать, что потратила его впустую, нельзя". Впрочем, был ещё один вопрос, который меня интересовал, и я задала его уже напоследок. Почему вы вчера не дали мне ответить на вопросы её светлости? Граф удивлённо приподнял брови, и я напомнила: после того допроса, что учинил мне господарь, и она желала узнать, чьим примером я воспользовалась, почему не позволили мне раскрыть рта? Как хорошо, что вы напомнили. Вчера высказаться мне не удалось, но сегодня Я поймала многозначительный взгляд и затаила дыхание, поняв, что сейчас мне будут выговаривать. Я опередил вас потому, что понял, о чём вы собираетесь рассказать, ответил его сиятельство и стал совсем уж строгим. Узнать об этом примере вы могли лишь из дневника некого человека, некогда находившегося близко к трону. И хвала богам, что вы ещё не прочли его полную версию, а лишь то, что от него осталось после работы цензора. Дневник этот был издан Тайна и совсем малым тиражом, всего 5 экземпляров. Вы не найдёте ничего подобного на витринах книжных лавок или же в библиотеках. Даже существование подобного дневника в личном пользовании может быть расценено весьма неблагоприятно для владельца. Мне предстоит нелицеприятный разговор с вашим отцом, потому что я хочу знать, как он раздобыл эти записки. И как случилось, что его дочь сумела их прочесть? Дядюшка, почти испуганно воскликнула я: "Не надо ругать батюшку, прошу вас". Его сиятельство поднялся на ноги, обошёл стол и склонился к моему уху. "Да знаете ли вы, глупое дитя", зашепял он, "что тот, кто решился издать эти несчастные 5 экземпляров, закончил свои дни в крепости, и это несмотря на то, что заказала их особа королевской крови". Все они должны находиться в королевском архиве но ваш папенька имевший позволение изучать интересовавшие его материалы умудрился найти эту книжицу да ещё и унёс домой где вы её и прочитали шёпот дяди становился всё яростней а я всё больше вжимала голову в плечи вы понимаете что было бы если бы вы огласили пример из неё я чуть не посидел когда понял что вы собираетесь сказать Мне пришлось выдумать безобидную историю, потому что после выходки герцога подобное считалось дурным тоном многие годы, и ваше счастье, что прошло немало времени, и о старой истории успели позабыть. Но вы же её знаете. Да, я читал, читал, находясь в архиве, и у меня даже мысли не возникло тащить то, что может нанести мне и всему роду сокрушительный удар. Не думайте даже мысленно касаться откровений оттуда. Но там же нет ничего кромольного. Только о том, как король любил, вы даже представления не имеете, как он любил. Дядя вдруг оборвал сам себя и выдохнул. Он распрямился, тряхнул волосами, после пригладил их ладонью и снова склонился надо мной. Всё, что вам нужно знать, раз уж не сумели сопоставить некоторые исторические факты и даты, я вам вкратце объясню. Герцог Лаворейский Был причастен к заговору против монарха, который привёл к смене правящей власти. Официально он оставил завещание, назвав своего преемника. Неофициально это была борьба за трон. Герцик был одним из главных претендентов, потому и совершил то, что совершил. Победил дед нашего государя. Я не стану вам рассказывать того, чего вам знать не стоит. Однако помните, что не обо всём, что касается борьбы за престол, принято говорить громкогласно, даже обсуждать, как мы с вами. В любом случае этот дневник, несмотря на основательную чистку, останется жирным намёком на ту возню, которая велась вокруг трона. И не обо всём правящий род желает вспоминать, и уж тем более предавать огласке. Даже безобидное упоминание может привести к непредвиденным последствиям, потому что в архиве есть и оригиналы. Я даже боюсь думать о том, что там может быть описано, если даже урезанная версия скрыта от непосвящённых глаз. И вы не сможете доказать, что не знаете больше, чем скандал из-за шпаги, как не сможете не выдать своего отца, который мог сунуть нос в настоящие записи. Понимаете, что вы чуть не сотворили? Молчите об этом и никогда, никогда не упоминайте не прочитанного, не нашего разговора. Клянусь, кивнула я в ужасе, понимая, как близка была к краю пропасти. После вы расскажете обо всех ваших познаниях, а я решу, чем пользоваться нельзя ни в коем случае, отчеканил его сиятельство, а после смягчился. Вам стоит больше думать над своими словами и поступками. Как видите, без моего совета вам пока не обойтись. Я поняла, дядушка. Я в новке внула и граф поцеловал меня в лоб. А после дядя вернулся к службе, а я отправилась к себе и уже не покидала комнат. Мне требовалось привести мысли в порядок и к концу дня быть в добром расположении духа. Я знала, что герцогиня решила устроить сегодня музыкальный вечер не только для узкого круга, но и для всех, кто пожелал навестить её и насладиться музыкой и чудесным голосом баронессы Вендит. И это было так. Керстин восхитительно пела. Пару я ей должен был составить, наш неугомонный барон Гарт, и моя подруга находилась в приподнятом настроении. Мой вечер должен был стать иным. Я помнила о завуалированном приглашении на конную прогулку с его величеством и не желала пропустить её. Её светлость знала об этом, потому разрешение не присутствовать у неё у меня имелось. Потом вы мне всё в подробностях расскажете. Так напутствовала мне герцогиня. Но прежде чем приказать седлать, я решила поближе сойтись с сметистом. И хоть к Стрелее я отныне питала лишь нежнейшие чувства и готова была отдать ей своё сердце окончательно и бесповоротно, но выбрали всё-таки жеребца. Возможно, причиной тому был укор в его глазах, почудившийся мне, когда мы собирались в обратный путь. Этот конь имел тонкую душевную организацию, и Гриль могла быть не плодом моей фантазии. Так что для прогулки я выбрала его. Для того, чтобы загладить вину перед жеребцом, я принесла ему угощение и пока кормила, на шёптала ему ласковые прозвище, восхищалась статью, красотой и силой. И к моменту, когда его оседлали, Аметист сверкал от самодовольства. Ну, мне так виделось. В любом случае выехали мы с ним из конюшни добрыми друзьями. Вы решили воспользоваться моим советом, ваша милость. Его величество встретился неподалёку от озера, куда я направила аметиста. И что же я ощутила в этот момент? Негодование, досаду и вкус яда на губах, потому что вместе с королём прогуливалась и его фаворитка. Она ответила мне насмешливым взглядом, в котором читалось явное превосходство. Мне хватило сил растянуть губы в улыбке и склонить голову, приветствуя государя и графиню. Доброго вечера, ваше величество, произнесла я, обращаясь к нему одному. Не смогла пренебречь вашим советом и решила прокатиться на Сонгрядущей. Благодарю, что не оставили своим вниманием. Не желаете ли прокатиться вместе с нами, спросила графиня, и в этом вопросе было столько лицемерной учтивости, что захотелось сказать в ответ какую-нибудь гадость. Но более всего меня оскорбило то, что король даже не выглядел удручённым, и мне подумалось, что с выводами о свидании я поторопилась так же, как и о букете. Благодарю за приглашение, ваше сиятельство, я улыбнулась не менее лживой улыбкой. Я, пожалуй, откажусь. Ваше величество, позвольте мне откланяться и более вас не задерживать. Приятной прогулки, баронесса, ответил государь и тронул поводья. И когда мы разъехались, я выпросила у Жеребца: "И что ты можешь сказать об этом?" ответила Метиста. "Совершенно согласна с тобой, мой дорогой мальчик", и передёрнув плечами, пустила коня Рейсию по берегу озера. Лишать удовольствия от прогулки из-за ещё одной несбывшейся надежды было бы большой ошибкой.